Лис и леопард Одним прохладным весенним днём на лесной тропинке встретились лис и леопард, бродившие в поисках дичи. Они поздоровались и задумчиво посмотрели друг на друга. Рыжий лисий мех блестел на солнце. А пушистый хвост был просто восхитителен. Темные колючие глазки смотрели хитро. Леопард был стройный, но крепкий, с могучей и изящной фигурой. А узор на его шкуре — просто чудо! Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь густую листву, играли с пятнышками на его блестящей спине. Было видно, что каждый из них считает себя красивее другого. Угадав мысли лисы Леопард сказал. «Вероятно, ты полагаешь, что можешь состязаться со мной в красоте. Это невозможно. Взгляни на меня. Я силен, но сохраняю изящество. Прекрасней моего меха не сыскать во всем лесу. «Даже солнце светит на мои пятнышки, чтобы выразить своё восхищение!» Лис улыбнулся и ответил. «Да ты, наверное, шутишь. Посмотри на меня. Мой густой мех сияет и своим золотым цветом напоминает закатное солнце. А что до изящества, тут мне просто нет равных!» «Ты же не будешь сравнивать свой жалкий хвостик с моим, правда?» Леопард презрительно усмехнулся, давая понять, что не согласен ни с единым словом. Со вздохом он сказал, «Всё это чепуха. Я всегда буду сильнее и красивее тебя». Лис понял, что если застрять на внешних качествах, то спорить можно вечно и произнес, «Дорогой друг, я обладаю качеством, в котором ты не сможешь поспорить со мной. Это красота ума». Сказав это, лис отправился прочь, а леопарду оставалось только смотреть ему вслед.